Глава 37. Первым выступал высокий и наголо мужчина, чуть ниже Рейвина. На ученого он не походил совсем, скорее на какого-нибудь бандита. Однако же совет старейшин, как только увидел его, сразу закивал одобрительно. Впрочем, когда он заговорил, то я сразу мысленно окрестила его вором. «Это лекарство называется таблетка», — начал ученый, беря голыми и немытыми, Наверняка, где бы он тут помыл их, руками таблетку и демонстрируя ее совету. Как вы можете видеть, лекарство маленькое и компактное. Его весьма удобно брать с собой в дорогу. Но самое важное не это. Вот эта маленькая вещичка намного эффективнее, чем самый лучший порошок для лечения или же зелье. При этом хранить ее можно значительно дольше. Представьте, что... Вы берете с собой не 2 килограмма лечебного порошка, который нужно выдавать по столовой ложке, или лечебные растворы, которые надо вести в специальном сундуке, а всего лишь небольшой мешочек в 200 или 300 грамм, цепляете к поясу или кладете в небольшие карманы несколько штук, раздали солдатам или магам, не владеющим лекарской магией, и все довольны. Кстати, таблетки есть с разной концентрацией в них лечащих частиц. Для обычных людей, для воинов с зачатками магии и для полноценных магов. И лечить этими таблетками можно не одно заболевание. В зависимости от того, какое вещество или даже вещества в составе таблетки, такой будет и эффект. Ай, какой молодец! Прям дословно цитирует доклад Рейвена. Хорошая память. Жаль, Бог мозгами не наградил. Разумеется, я думала так не всерьез но мысленно ругать этого усколобого светлого, который без зазрения совести пользовался плодами наших с Рейвином совместных трудов, мне никто не мешал. Этот вор, зараза, не постеснялся еще и про оболочку для таблеток рассказать, мол, если то, из чего готовят лекарства невкусное или горькое, то поверх таблетки можно нанести специальное вещество, которое или нейтральное, или приятное на вкус». «Интересно, как интересно!» — радостно сказал десятый. «А что делает таблетка, что у вас в руках? Вот если на мне ее использовать, то какой эффект получится?» «Эта таблетка предназначена для снятия симптомов лихорадки, головной боли. Ее можно использовать при любом виде боли, хотя она не является полноценным обезболивающим, вроде знакомого всем шабрураза». «Очень и очень достойное изобретение», — кивнул один из старейшин. «Вы уже дали нам ознакомиться с инструкцией перед началом собрания, поэтому претензий у нас нет». Я бросила взгляд на Рейвена, который не выглядел удивлённым от слова «совсем». «У них же не полная инструкция, как совет мог одобрить», — шёпотом спросила я. «Мирия же не соврала, что сожрала часть инструкции». «Сговор», — тихо сказал Рейвен. «Выступают светлые же, а не тёмные. Потому, разумеется, их не будут проверять настолько досконально, как проверили бы тебя. У них и с неполной инструкцией примут». Поэтому вся надежда на вопросы, которые позволят нам подловить этого ученого и доказать, что таблетка украдена. «Что ж, нам все понятно», — хлопнул в ладоши один из старейшин. «Одобряем, одобряем. Думаю, нет сомнений, что за такую замечательную вещь, которая продвинет медицину светлых земель на столь высокий уровень, надо вручить титул «Непревзойденный талант» немедленно». Я вытаращила глаза самым натуральным образом — в каком смысле — немедленно. И это всё? Где рассказ о том, как это готовится, для чего, где вопросы, где проверка самих таблеток, хотя бы артефактом? Да я на большее количество вопросов отвечала, когда получала титул, который здесь считается незначительным. Я неуверенно глянула на Рейвина, который тут же улыбнулся и ласково так сказал. «Светлотвари продажные, всё куплено». Но король... Король, конечно, поможет нам, но заставит совет следовать протоколу от идони в его силах. Разумеется, если мы не подтолкнем его к этому. Ладно, посиди минутку. Сейчас все будет. Что будет? А! А, -а. а будет, оказывается, десятый. И как? Вот уж оригинальный персонаж. Слов для него нет, пожалуй, исключительно аплодисменты. Что? Уже выдать? Десятый без капли стеснения заржал. «А вы на площади титулы раздавать за рассказы всяких фокусников еще не начали? Они там тоже много интересных вещей рассказывают, полезных и таких, о которых никто и никогда не слышал. Нет, я согласен, что представленное лекарство — чудеснейшее изобретение, прям волшебное. Но у меня столько вопросов. И не только же у меня, да? Неужели никто из совета не хочет спросить?» Тем более у нас тут еще целых трое ученых, которые претендуют на тот же титул, что и этот человек. Неужели мы не проявим уважение и не позволим задать вопросы по поводу этой чудесной таблетки? Не находите, что это настоящее кощунство? Да, вы полностью правы. Неожиданно легко согласился еще один старейшина. Каждый из присутствующих может задать по одному вопросу господину Зерахару. Только по одному? Это нехорошо. «Очень нехорошо. Одно дело подловить человека, когда ты можешь задавать много вопросов, цепляясь к мелочам, а совершенно другое, когда у тебя в запасе всего один-единственный». Рейвен лишь молча сжал мою руку под столом, словно пытаясь поддержать. Увы, виде его угрюмое выражение лица, мне легче не стало. «Я не могу задавать слишком узкопрофильные вопросы, вроде того, какие вещества подходят для изготовления таблеток, а какие нет» потому что это никто не сможет проверить. Но и слишком лёгкие вопросы не вариант, на них легко ответят. Если бы Мирия съела какую-нибудь часть посложнее, чем хранение и применение таблеток, например, показания для приёма, тогда мне было бы где развернуться, а так... Хотя, кажется, есть у меня одна идея. Здесь же и Рейвен, умеющий магичить, и артефакт, так что всё должно получиться. «Светлейший, я что-то не понял. Вы мне указываете, что я могу задать один вопрос учёному? Или, возможно, вы указываете его величеству?» Почти пропел десятый, отчего старейшина вдруг стал походить цветом лица на свой белоснежный плащ. «А нет, соврала. В одеянии болотно-зелёных оттенков точно не наблюдалось». «Нет-нет, разумеется, вы можете задавать столько вопросов, сколько захотите». Тут же поправился светлейший. «Как я могу указывать, что у вас за шутки такие? Ха-ха!» «Хотите сказать, что я плохо шучу?» Делан расстроился Десятый. «Ах, как мне жить после этого? Я ведь так стараюсь поддерживать хорошую атмосферу!» «Старейшина, не забывайте, что Десятый Советник — мой дальний родственник. Обижать его, обижать меня!» Впервые за все время подал голос король. Что вы, что вы? Это я плохо шутил. Глупые мне шутки, простите. Десятый с Рейвином переглянулись, после чего последний шипнул мне: "Если готова, начинай. Сейчас самое время". Я кивнула, решив начать с относительно простого вопроса, в котором по идее легко было ошибиться именно и на мирцу. "Каковы условия хранения ваших таблеток?" Это первое, что мне пришло в голову. Граждане этого мира хранили все лекарства в шкафах, а иногда и на шкафах, не обращая ни малейшего внимания ни на влажность, ни на температуру. Если и намерец ошибется в последнем, то я попрошу Рейвина чуть подогреть воздух около таблетки градусов до 40-50 в течение нескольких минут, чтобы таблетка успела испортиться, а артефакт – показать ее непригодность. Эта идея пришла ко мне в голову неспроста – Однажды дети, упаковывая порошки в бумажные капсулы, забыли положить их в шкаф после приготовления. Най с Най вспомнили о порошках только после обеда, когда солнце уже прилично прогрело забытые на столе порошочки. И без особых мыслей убрали все к другим сделанным порошкам. Обнаружила я это случайно. Оборотни пришли за лекарствами раньше, чем нужно, поэтому я взялась отсчитывать, когда поняла, что некоторые бумажные капсулы теплые, чего не должно было быть. Вот так-то я и выяснила, что сотворили детишки. Прогретые порошки я не то что продать, я отдать просто так не могла. Но беда была в том, что дети закинули их к хорошим порошкам, и получалось, что мне придется выкинуть всю партию. Вот тогда-то меня и выручил Шорсейн, притащил прямо в аптеку артефакты, с помощью которого мы быстро проверили порошки на пригодность. Сейчас я хотела использовать примерно... Тот же метод для таблетки, а потом радостно выйти вперед и пояснить, что к чему? В недоступном для детей месте при температуре не выше 25 градусов, ответил этот ученый. Ни на секунду не колеблись. Что? Откуда этот Зерахару знает об этом? Нет, светлые с ними, сознаниями этими. Формулировка ведь такая, которую используют исключительно в моем мире и больше нигде. Неужели мирия перепутала, какие листы съела? «Или что? Что мне делать?» Я почувствовала панику и вцепилась в руку Рэйвена так, что тот аж зашипел сквозь зубы. «Выручил наблюдательный десятый, который с абсолютным удовольствием начал засыпать ученого вопросами, а мы с Рэйвином смогли пошептаться друг с другом. Лерри, что случилось?» «Откуда он знает правила хранения? Он говорит слова в такой форме, в которой говорят лишь в нашем мире, Рейвен. Получается, у него есть вся информация? И что нам тогда делать? Хранение — один из листов с Единых Мирей. Осталось применение, но... Но у меня нет идей для вопросов». Рейвен задумался на пару минут, а потом ухмыльнулся каким-то своим мыслям и подмигнул мне. «Спасибо. Дальше я сам». Неожиданно сказал его темнейшество — а потом громко задал следующий вопрос. «Каким способом вы будете использовать таблетки?» «Использовать? Обычным?» ответил этот мужчина. «Когда будет недомогание, тогда и используйте». «Обычным? Это каким? Как вы их примените?» Подхватил десятый, словно что-то почувствовав. «Вы таблетки денете куда?» «Туда», пробормотал ученый. «Куда туда?» Не отставал от него десятый, почуяв слабину. Ну... Вот туда. Ученый неловко хлопнул себя по попе. Что? Что он сказал? Что за бред? Зачем таблетки засовывать туда? Я резко опустила голову вниз, чтобы не дать другим заметить мое состояние. Впрочем, от десятого не укрылось мое ошеломленное сказанной глупостью выражение лица. И советник, все прекрасно поняв, тут же вцепился в эту тему. «О, может, продемонстрируете артефакту, как надо таблетку применять?» «Нет, пожалуй, не стоит». «Ну, если вам не стоит, то мы найдем добровольца», — радостно заявил десятый. «Я слышал, что же кто-то из старейшин тестировал подобный метод, верно?» «Опять?» — с ужасом спросил старейшина Этер. «Я не буду больше это проверять. Найдите кого-нибудь другого». Этер то краснел, то бледнел, но вид имел решительный. Впрочем, противостоять десятому у него не вышло, да еще и король с безразличным лицом сказал «Проверяйте». Этеру не оставалось ничего иного, кроме как дрожащими руками взять таблетку из не менее дрожащих рук светлого ученого, явно заподозрившего ловушку, и удалиться для применения лекарства. Рейвен, который прекрасно знал способ использования таблеток, довольно потирал руки — а вот я смогла с облегчением выдохнуть лишь тогда, когда на совете объявили, что артефакт зажегся красным, то есть не подтвердил эффективность лекарства. «Упс, да?» — радостно рассмеялся советник. «А вы уже титул хотели отдать шарлатану? Ой-ой-ой, как нехорошо! И прямо при короле! Неужели светлейшие в совете столь некомпетентные?» «Не шарлатану, а вору!» Рядом со мной заговорил Рейвен. От лица темных земель я хочу предъявить жалобу на похищение у моего ученого изобретения таблетка. К счастью, у самозванца не хватило умений и навыков, чтобы раскрыть весь потенциал данного лекарства и присвоить чужие заслуги. Представитель темной стороны, госпожа Лерия, выступит сейчас, чтобы продемонстрировать правильное применение таблетки, а также рассказать о перспективах применения этой лекарственной формы «В нашем мире».